Глава 21. Задание серебряного рыцаря. Перед глазами возникла могучая фигурка предка, не узнать которую я не мог. Это суровое, словно выточенное из камня лицо я видел тысячи раз: на фотографиях, старых видеозаписях, на которых был изображён стартов Александр, невероятно популярный даже сейчас. Мой предок и по сей день является кумиром и образцом для подражания многих подростков. Но я его запомнил совершенно другим. В семейных альбомах он выглядит иначе. Когда этот суровый и непобедимый воин находится в кругу семьи, с его лица нисходит добрая открытая улыбка, а много чего повидавшие глаза светится от счастья. И вот сейчас прославленный в веках предок с интересом осматривает своего потомка. Приветствую тебя, Олег. Приятно видеть, что потомки не посрамили честь рода. Э-э-э... Здравствуйте. От шока голова совершенно перестала работать, и я не нашел других слов. Александр рассмеялся, довольный произведенным эффектом, но очень быстро на его лицо вернулось серьезное выражение. «У меня мало времени, Олег. Пробиться в твое эхо оказалось очень непросто, поэтому слушай внимательно». Вселенную уже очень давно захлестнула эпидемия проклятия, насылаемого так называемым властелином. Он засел в ключевом мире, куда нет доступа даже хранителям. Там он инфицирует смертных, поражает и изменяет их души, а потом они разлетаются по всей Вселенной. Такие поврежденные души лишаются большинства моральных ценностей и начинают творить в мирах по смерти и других, схожих по функциям в мирах, страшные вещи. Аздар является тому прямым свидетелем, что от меня требуется. Сжав чести от злости, спросил я у могучего предка: "Вряд ли великий воин решил просто так навестить меня. Теперь, когда Александр открыл мне истину, то нестерпимо захотелось остановить творящееся зло". Серебряный рыцарь с уважением на меня посмотрел и ответил, не став вдаваться в долгие объяснения: "Тебе нужно во что бы ты ни стал пройти испытание. Потому что только странники миров могут проникнуть в ключевой мир. Так ведь я не единственный странник. Не совсем понял, в чём заключается проблема. Александр горько усмехнулся, но всё же ответил. Не один посланный нами странник так и не вернулся. И много было попыток с неприятными предчувствиями, уточнил я. 384. Погрустнел ответил Александр. Странников всегда было очень мало, а теперь, когда об этом задании прошла дурная слава, оставшиеся по простой от него отказываются. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы как можно быстрее справиться с испытанием, пообещал я. А вот спешка не приведёт ни к чему хорошему. Совершенствуйся со своей скоростью, это сделает тебя сильнее. Но ну, мы постараемся тебе помочь. Мы не мог удержаться от вопроса: "Я Это очень длинная история, Олег. И когда-нибудь ты её обязательно узнаешь, но, как говорится, всему своё время. Пора прощаться. Тебе необходимо проснуться. До встречи, Олег. Будь сильным. В уши ударил скрип несмазанных колёс. Быстрый взгляд на системный интерфейс. Проклятье. Дебаг-парализация никуда не делся. Немного понаблюдав за таймером, выругался, когда кто-то наложил новое заклинание. Ничего не оставалось, как лежать в деревянной телеге, накрытом холщовой тканью среди кучи корзин, в которых, судя по запаху, находились какие-то продукты. Появление Александра было очень неожиданным, но короткая беседа с великим предком очень многое прояснила. Во вселенной идёт война, и требуется моя помощь. Нужно получить статус странника миров и проникнуть в логово врага. Ну что же, я сделаю это? Предыдущие попытки не привели к успеху, а исполнители скорее всего умерли. Но ведь они были не стартовыми, мысль прервал знакомый голос. Какой-то этот ноб странный, задумчиво произнёс гном Мак. В его инвентаре один и хлам, который любой приличный игрок и в руки взять побрезгует, а пользуется умением, которое не пробивает магический свет, да и пэт у него какой-то странный. Система идентифицировала его как гитёншимутировавший пантеры. Я ума не приложу, где он мог раздобыть такого зверя в песочнице. И вообще, на хрена ему столько костей? Ага, значит, маскировка артефакта распространяется и на питомца. Это радует. Да мало ли зачем, ответил ему второй знакомый голос, который принадлежит Сали. Может, он алхимию качает? «Отолченные кости — это один из ингредиентов». «А может, он темный?» — выдвинул встречное и более опасное для меня предположение Флейм. «Да если и так, нам-то какая разница? Опознание у высших жрецов стоит десять тысяч золотых асов, а на таком мелком уровне по-другому выявить темного невозможно. У тебя есть нужная сумма?» «Нет, но... может, занять у Хараста?» — неуверенно проговорил маг вызвав тем самым смех у своего соклановца. Он оба дуростью заразился. Отсмеявшись, продолжил разговор Хоббит. «Ты считаешь, что лидер идиот и не поймет, для чего нам нужна такая сумма? Да и если мы ошибемся, то как будем отдавать долг? Награду дадут, только если принадлежность к Томному Братству подтвердится». «На сто тысяч голды!» — мечтательно протянул Флейм. А если он окажется тем самым тёмным магом, то вообще будем купаться в золоте. Сколько там обещали? 50 миллионов. Хватит обоим на выходной билет и ещё останется для комфортной прокачки в топовой экипировке. Меня достало постоянно выпрашивать у Хараста деньги на новые заклинания. Спустись с небес на землю, насадил его мечтательный порыв в сале. Где мы, а где такие суммы? Скажи спасибо, что Хараст вообще вкладывается в твоё развитие. Чем ты думал, когда выбирал магический класс? В описании же говорилось, что он невероятно сложен в прокачке и для развития будет требовать больших вложений. Ну я же не знал, что всё настолько печально, заметно погрустнел гном. Торговцы вообще страх потеряли. За самое простое заклинание требуется от 5000 голды. Разве это нормально? Каждый сам куёт своё несчастье, изрёк философскую мысль Сали и злорадно хохотнул. «Да, я серьезно. Давай проверим этого нуба. Странный он!» «Не тупи, Флейм. Харасту уже доложили о новом рабе, и скрыть от него Оникса не получится. Да и к тому же Лиду сейчас нужно много рабов. Производительность шахты упала, и ему это не нравится». Но Салли чуть повысил голос, явно опередив пытавшегося возразить гнома. «Мы будем наблюдать за ним. И если он себя выдаст, то скажем Харасту и заключим контракт». Процентов по 10 нам точно перепадёт. А на большее не за чем и рассчитывать. Но сделать это надо месяца через 5, когда будет подходить системный срок для рандомного перемещения. Так и нуб поработает, и мы останемся в плюсе. Слушайте, голова. Так и подзаработаем и наберём очки авторитета в глазах лидера. Думаю, он не обрадуется, если мы попытаемся перепрыгнуть через его голову и ототащим рабак жрецам. Сали лишь хмыкнул, и дальнейшая дорога продолжилась в тишине. Лишь запах табачного дыма свидетельствовал, что у повозки есть погонщики. Если верить системному таймеру, то поездка продлилась больше 5 часов, но по личным ощущениям эта пытка продолжалась гораздо дольше. Ощущать себя беспомощным, полностью подвластным чужой воле, очень неприятно, а иногда даже страшно. Но как показала практика, Система может быть справедливой. Внимание. За последнее время вы неоднократно подверглись воздействию заклинаний контроля. Вам доступна для изучения дополнительная характеристика сопротивления. Сопротивление редкая классовая пассивная характеристика, ослабляющая все негативные эффекты, которые получает ваш персонаж. По мере роста характеристики будет повышаться шанс отменить наложенный на вас негативный эффект. Да это просто подарок судьбы. Интуиция подсказывает, что негативные эффекты на меня будут накладывать ещё не раз, и возможность неожиданно их отменить может оказаться приятным сюрпризом для моих врагов и дать преимущество. Дополнительные характеристики. 5 из 6. Сопротивление. Редкое, классовое, пассивное. Нулевой. 0%, 0 к шансу отменить негативный эффект. Как только характеристика заняла своё место в моей таблице статуса, шкала прогресса медленно поползла вверх. Чем больше времени я проведу под контролем или любым другим негативным эффектом, тем быстрее будет прокачиваться характеристика. Оставшиеся 2 часа путешествия я провёл уже в совершенно другом настроении. Да, пусть сейчас я не могу освободиться, но настанет час, когда характеристика повысит своё значение, и я сброшу наложенные на меня оковы. А прибытие к пункту назначения я узнал раньше, чем остановилась повозка. Система сообщила о новых неприятностях, свалившихся на мои плечи. Внимание. Вы попали под влияние артефакта пятого уровня Маркер света. В течение суток ваше местоположение будет отображаться на карте владельца артефакта. Сообщение обрадовало и огорчило одновременно. С одной стороны, враги постоянно будут отслеживать местоположение невольников, но с другой стороны, Такое воздействие тоже считается эффектом контроля, и новая характеристика будет постоянно расти. Скорее всего, подобные артефакты охватывают определенную область. Эффект будет постоянно обновляться, и прокачка не остановится ни днем, ни ночью. С телеги царовали ткань, и раздался мерзкий голос хоббита. «Ну все, Аникс, мы приехали. Вылезай!» «И не держи зла, это просто бизнес!» Таймер дебафа обнулился, и ко мне наконец-то вернулся контроль над персонажем. Пока ехал, у меня было много времени подумать над ситуацией и решил пока не лезть на рожон. У этих уродлов отлов рабов давно поставлен на поток, и наверняка хорошо продумана система защиты от побега. Скорее всего, где-то неподалёку располагается точка возрождения, к которой привязан браслет. И даже самоубийство не выход. Быстро отловят, тем более что на жертве будет висеть маркер. Гораздо умнее будет первое время не высовываться, собрать информацию и только тогда строить планы. Спрыгнув в стелеги, оказался перед входом в шахту. С обеих сторон были установлены подставки для факелов, но на улице ещё светло, так что огонь не горел. Довольно обширная прилегающая территория была обнесена деревянным частоколом, на котором дежурили бойцы клана Хантеры. Уровни охранников мне очень не понравились. Не было никого меньше семидесятого. Я полагаю, что защита требуется больше от конкурентов клана, чем от нубов-невольников. Также внутри периметра располагалось несколько деревянных домов и длинная казарма. Со стены спустился здоровенный, под два метра ростом, накачанный коричневокожий уродец с торчащими изо рта клыками, идентифицированный системой как Орк с ником Гурган. За его спиной красовался монструозный на вид Орк, А байдау стрид в ручной топор, а на теле были экипированные элементы тяжёлой брони. К утру ты должен выйти и сдать мне 50 кусков медной руды и три агата. Как ты будешь это делать? Твои проблемы. Взамен получишь дневную пайку еды. Если к рассвету ты не появишься, то я зайду внутрь, и ты лишишься одной жизни. То же самое, если не выполнишь норму. В шахте существует только одно правило. Убивать рабов запрещено. Того, кто его нарушит, будет ждать обнуление. С завтрашнего дня, как и все, будешь выполнять суточный план. Сто кусков руды и шесть агатов. Все, что добудешь сверху, сдаешь надсмотрщику, взамен получишь кредиты на которые сможешь купить более качественные инструменты, еду и другие мелочи согласно нашим расценкам. Пошёл. Последнюю фразу он сопроводил слабым пинком, от которого у меня слетела половина очков ХП, и, потеряв интерес, направился к самому приличному дому. Делать нечего, пришлось подниматься и прихрамывая под внимательным взглядом других охранников, ковылять внутрь шахты. У самого входа мне в руки сунули неказистую с виду кирку и захлопнули деревянную дверь, преграждающую вход в шахту. Я очутился в достаточно большой пещере, хорошо освещенной факелами. На мне тут же скрестились десятки оценивающих взглядов. Уровни у товарищей, по несчастью, были самыми разными. От восьмого до двадцать пятого. Видимо, хантеры хватали всех без разбора. Расовое разнообразие также говорило в пользу этого факта. Кого тут только не было — гномы, орки, тролли, хоббиты, гоблины, змеи-люды, эльфы, звера-люды, ну и люди, естественно. Когда при помощи познания сути считывал информацию со своих сокамерников, сработало темное братство. Гоблин тоже все понял, и когда наши взгляды встретились, еле заметно покачал головой. «Жест однозначный, не подавай вида, позже поговорим». Такое безмолвное знакомство продлилось около десяти секунд. А потом вперед вышел здоровенный тролль двадцать пятого уровня с ником Асгырх и пробасил. «С тебя двадцать пять кусков руды и два агата в сутки, иначе твое пребывание в этой шахте станет невыносимым. Убийства запрещены, но во время работы может случиться всякое. Кирка отскочит». И случайно повредить твою нежную тушку. Умереть не получится, но боль я тебе гарантирую. Парочка орков-подельников, расположившихся по обе стороны от вожака, угодливо заржала. "Нет", спокойно ответил я. "Платить отморозкам у меня желания нет. Пусть только сунутся, я найду, чем их удивить". "Нет!" взревел озгырх. Похоже, он не понял, куда попал нужно получить наглеца манером парни орки искривили злорадные усмешки на мордах и потирая кулаки направились ко мне остальные сидельцы отвернулись в стороны как бы не замечая происходящего пока орки шли опытным взглядом попытался оценить их бойцовские качества идут уверенно с виду расслаблено но это обманка они не знают чего можно ожидать от новичка и готовы ко всему В такой компании потерять авторитет значит опуститься на самое дно. У одного 19-й уровень, у второго 20-й. Явно бойцы, значит, основными характеристиками являются сила и телосложение. Вряд ли вкладывали в ловкость больше необходимого минимума. Варианты действий: Подсознание заработало и начало моделировать различные ситуации, но практически всегда я оказывался в глубоком нокауте уже после первого пропущенного удара. Шанс достойно выйти из ситуации только один. 10 единиц ловкости позволяли мне уже сносно владеть своим телом. До боевой формы, конечно, ещё далеко, но я уже не споткнусь в самый ответственный момент. Реакция на действия врагов всё ещё оставляет желать лучшего, как оказалось. Она зависит не только от ловкости, но и от восприятия, а эта характеристика прокачана слабо. Но тем не менее от первого незамысловатого удара громилы удалось увернуться. Тот недовольно оскалился и немного отошёл в сторону, освобождая место своему поддельнику, и тогда я начал действовать. Скрестив руки на груди, активировал покров тьмы. Полностью став невидимым, мешал закреплённый на левой руке браслет артефакт. Но одно дело видеть противника полностью, а другое дело лишь полоску света на запястье. Воспользовавшись секундным замешательством противников, рванул вперед и, дотронувшись до ничем не защищенной кожи, активировал кражу жизни. Орков скрутил приступ боли, и под удивленными взглядами невольников они завалились на каменный пол пещеры, тихо подвывая. Серган согласился протестировать контактный способ активации кражи жизни, и поделился ощущениями. Слова, которые он произносил, не стоит повторять в приличном обществе. Боль, возникающая после активации умения, невероятно остра, хотя и быстро проходит. Если противник не ожидает её, то сохранить бы способность очень трудно. Отменив действие умения, в гробовой тишине я поднял брошенную кирку и спокойно направился в сторону одного из проходов, ведущих вглубь шахты. Сокрытие сущности подменяет логии, так что разоблачение я не боюсь. С этой минуты стоит постоянно оглядываться, так как такой наглости осгырых мне не простит. Но это я как-нибудь переживу. Мне удалось подремать в повозке, так что я полон сил. Для начала нужно составить карту шахты и понаблюдать за процессом добычи руды. Для понимания степени жадности хантеров требуется больше информации сто кусков и 6 агатов. Это вообще много? Логика подсказывает, что да. Скорее всего, тюремщики будут выжимать из своих рабов максимум. Но почему не предоставить более качественные инструменты? КП даже может увеличиться в разы. Ответ на этот вопрос дало познание сути. Я опять забыл, что нахожусь в цифровом мире, который подчинен определённым законам. Кирка, которую мне выдали, была самой простой и лишена каких-либо требований. Для того, чтобы пользоваться более качественными изделиями местных кузнецов, наверняка нужно обладать профессией горняка, ну или на худой конец с нужным навыком. Мезовой ресурс вряд ли стоит дорого, и нанимать начинающих мастеров на такую работу не очень выгодно, и хантры решили пойти другим, преступным путём. Не знаю, почему остальные кланы им это позволяют, вряд ли их деятельность такой уж секрет. Самым простым объяснением может быть банальная взятка за крышу более сильным, а может быть и вообще руководству Санфлейма. Проклятие. Этот мир точно болен, вернее не мир, а населяющие его, так сказать, разумные. По мере удаления от выхода пещера наполнялась звуками горных работ. Освещение было тусклым, факелы располагались довольно далеко друг от друга, но для меня это не являлось проблемой. Глаза тёмного превосходно видели как при свете дня, так и в кромешной темноте. Этот бонус фракции невероятно полезен и уже не раз спасал меня от крупных неприятностей. Первую медную жилу я обнаружил неподалёку от работающего человека. По нему было видно, что он работает из последних сил, но видимо, невольник не успел добыть дневную норму, поэтому вынужден и дальше долбить жилу киркой с еле живой прочностью. Система подсказала, что каждое жило обладает запасом прочности и содержит определённое количество кусков руды. Также существует шанс, довольно скромный, надо признаться, вместе с рудой получить в качестве трофея один агат. Скорее всего, при наличии профессии или навыка процент выпадения ценного лута будет увеличиваться, как и скорость добычи руды, но для меня это не вариант. Единственный оставшийся слот нужно занять профессией селекционер. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Может, мне удастся справиться и своими силами. На твоём месте я бы не стал слишком сильно углубляться, тяжело дыша проговорил мужчина средних лет с ником Brix. Сколько ему на самом деле лет, понять невозможно. Во время генерации персонажа можно выбрать любое тело, хоть подростковое. Но по глазам видно, что человек прожил долгую жизнь. Коникс, протянув руку по старой привычке, представился я. Брикс он ответил на приветствие и пояснил свою первую фразу. В шахте встречаются несколько разновидностей мобов. Хантеры периодически производят зачистки, но полностью остановить их спаун не могут. Раньше это была обычная пещера, её переоборудовали под шахту, когда начали появляться медные жилы. А в любой пещере существует множество мелких ходов. Именно по ним и проникают внутрь мобы. И чем дальше от входа, тем их больше. Спасибо за предупреждение. Как часто появляются новые жилы? Обновление ресурсов происходит в полночь. А с Гырх и его прихлебателей разрешают безопасно добывать руду в первой пещере только законский налог в 40%. Это позволяет им вообще не работать. БРИКС с отвращением сплюнул. Немного народу в его банде. Владорём шайке является азгырх. Ещё есть три офицера: два бугая-орка и гоблин. Я мысленно выругался. Я видел только одного гоблина, и именно он является тёмным. Однако на лице не отразилось ни тени эмоций. Также есть порядка 10 жаполизов, что прибились к этим уголовникам. А сколько всего тут народу? Почему никто не сопротивляется? Вот это для меня было непонятно. Раньше пытались, но когда самым активным ломают ноги и оставляют в самом дальнем штреке на съедение мобам, как-то резко становится не до сопротивления. Всего сейчас работают порядка 75 добытчиков. А что, хантеры, убийства ведь запрещены. Асгыр хорошо знает системные правила. После смерти можно вытащить логи лишь за определенный период времени. И переломы ног, естественно, туда не попадают,скривившись от отвращения, продолжил я. Не попадают, подтвердил Бриккс. Да и нападают они не прилюдно. Все знают, кто виноват, но никто ничего не видит и не может подтвердить свои слова логами. Хантеры видят, что смерть наступила из-за глупости игрока, которого сожрали мобы, и этого им достаточно. Никакие слова жертвы не могут переубедить их. А если сожранный игрок пытается убедить надзирателей в обратном, то несчастный случай повторяется снова. Хантеры не берегут рабов. Им легче поймать новых, чем устраивать разборки. Понятно, пробормотал себе под нос я. Значит, в ближайшее время стоит ждать гостей. Так просто Азггырх эту ситуацию не оставит. Спасибо, Брикс, искренне поблагодарил я. Информация крайне полезная. Пить хочешь? Вопрос я задал не просто так. Мои пленители прошерстили инвентарь и выгребли оттуда всё маломальски ценное, по их мнению, естественно. Понять, что кости заряжены тьмой, они не смогли. Но после встречи с Воразком и Алеоном я подстраховался. Мне не понравилось, что все без проблем могут заглянуть в мой инвентарь. И сделал несколько потайных карманов, куда спрятал самые ценные вещи. Малые артефакты воды и огня, жезл мага а также полученный совсем недавно кристалл тьмы. Кто же вручную будет обыскивать человека, когда все нормальные игроки хранят свои вещи в инвентаре? Раздевать меня не стали, а то, что я могу спрятать мелкие предметы в складках одежды, у врагов и в мыслях не было. Дешёвую флягу забирать не стали, поэтому с водой проблем нет. Не откажусь, немного удивлённо ответил Бриккс. Мне ещё всю ночь работать. Я собирался стать ремесленником и не вкладывался в силу. Поэтому добыть 125 кусков руды за сутки для меня практически невозможно. Давно ты тут? спросил я, наблюдая, как человек жадно пьёт воду, и его глаза постепенно расширяются от удивления. Ещё бы. У меня не просто вода, а вода из артефакта, восстанавливающая шкалу выносливости. Третий день, напившись, ответил Брикс. «Первый раз мне назначили половинную норму, и я еле справился. Вчера была полная, сдал лишь сорок пять кусков. Охранники немного попинали, но убивать не стали, но и еды не дали. Сегодня добыл только тридцать восемь кусков», — сжав челюсти, проговорил Брикс. «Впереди еще есть время. Спасибо, Оникс, я вернусь к работе». Уважительно кивнув мужчине, отправился исследовать шахту дальше. Мужеством Брикса можно только восхититься. Он не опустил руки и не начал выпрашивать помощь, и что самое главное, не примкнул к армии яполизов, как он сам выразился. Б릭с готов грызть этот камень зубами, но не сдаваться, что вызывает уважение. Будет возможность, обязательно помогу, решил я. Нежданно откуда-то сверху на меня прыгнула стремительная, еле заметная тень, а в следующую секунду моя щеки коснулся шершавый влажный язык. Мрак, дружище, как же я рад тебя видеть. Молочина, нашёл способ пролезть внутрь, прошептал я и почесал котёнка между чешуйками за ухом. Он издал довольный мурк, и только тут я заметил, что он умудрился поднять себе уровень. Настоящий охотник, похвалил я друга, и тот горделиво выпятил грудь вперёд. Ну что, Мрак? Пошли осматривать пещеру. Надо же нам выпутаться из этой передряги.